Часть четвертая. Она ждала его, когда он вернулся к своей квартире, сидела в кресле напротив входа, глядя настоящего застойкой п а р т ь е так, словно тот был Адонисом, а не полноватым лысеющим мужичком во фланелевой рубахе, долгие печальные декады не знавший похожего утюга. Когда к а и т а н вошел в холл, мужчина отвел взгляд от айпада с Кросфордом и со значением посмотрел на девушку, кивнул. Она встала с кресла, вытертого так, словно на нем юрзали часов по тридцать в день с того самого момента, как о н о п о к и н у л о мебельную мастерскую. Девушка неуверенно направилась к Этану. Высокая, отчаянно худощавая, со слишком большими глазами и чуть горбатым носом. Белые волосы ее были ровно пострижены на высоте плеч, длинная челка зачесана набок и зафиксирована синей заколкой. о д е т а девушка была скромна и практична: в джинсы, широкую футболку, на которую она набросила п л а т я н у ю куртку, на ногах поношенные кроссовки на липучках. Ее сложно было назвать броской или хотя бы привлекательной, но из-за того, как она двигалась и говорила, немало мужчин наверняка поглядывали на нее с интересом. Впрочем, она и к э т а н у пришла из-за любви. Господин к л о б у т с к и й спросила она одновременно протягивая руку голос ее был теплым чуть хриплым но географ не мог понять естественный ли это окрас или просто результат переохлаждения она говорила на полтона тише чем должна бы имея в виду мерный шум вентиляторов и говорила очень быстро не ожидая ответа начала свою речь я пришла поговорить с вами о моем муже ему необходима помощь а у меня уже нет сил погодите минутку только теперь он подал ей руку Ладонь ее была сухощавой, с узкими костистыми пальцами. Даже при легком прикосновении можно было ощутить суставы, и он в этом не сомневался. Следы старых переломов. На одном пальце не хватало ногтя. С кем я имею честь? Александра м а ц и е в и ц к а я Ну да, простите, но я так долго ждала вас и вообще, госпожа Александра, прошу вас успокоиться. Я и правда к а и т а н к л о б у д с к о й и я получил ваше письмо. Может, мы сядем? Он указал рукой на кресло, с которого девушка встала минуту назад, а сам занял место на другом, мало того, что таком же вытертом, так еще и у к р а ш е н н ы м парой сигаретных подпалин и странным коричневым пятном на спинке на высоте сердца сидящего человека. Как вы попали в гарнизон? И откуда вы знаете, что меня тут разместили? Последние слова он произнес чуть медленнее и громче, чем предыдущие, но и этого хватило, чтобы Партия оторвался от Красфорда и смерил его взглядом д о б е р м а н а который как раз перестал тебя любить. Ох, это Анжей. То есть вдруг она поняла, что не должна бы знать не только то, где остановился к а и т а н на ночь, но и то, что он вообще появился в Новом Бобруйске. Прошу вас не нервничать. На самом деле ничего дурного не случилось. Это ведь не секретная информация. Секретная. Прервал он ее, а в памяти отметил имя информатора, особенно для гражданских. Тогда, возможно, мне стоит уйти? Она вскочила с кресла, а по лицу ее промелькнуло выражение безнадежной печали. Машинально отвела волосы солба, поправила заколку. Только теперь к а и т а н заметил след с т а р о г о н е аккуратного шва, который шел вдоль левого виска почти до самого уха, чья раковина была чуть надорвана. Но девушка взяла себя в руки, взглянула на мужчину сверху вниз и уже была открыла рот, чтобы сказать что-то, но сумела сдержаться. Но не пошла к выходу, смотрела на к а и т а н а без злости, скорее с печалью. Я знала, знала, что ты мне не поможешь. Ты герой, ты солдат, поляк. Казалось, говорили ее стиснутые губы, влажные глаза и непроизвольно поджатые пальцы. к а и т а н услышал за спиной невнятное гневное бормотание портье. Прошу вас сесть. Он тоже встал и теперь смотрел ей прямо в глаза. Я получил ваше письмо и намеревался с вами связаться, но вы, кажется, не понимаете, что такое военные процедуры. Это вопрос безопасности. Извините, но я понимаю, я прекрасно понимаю. Мой муж был солдатом, и я все знаю об е з о п а с н о с т и и об опасности. Кажется, все же нет. Он попытался улыбнуться, но вышло у него так себе. Он развернулся к ф л а н е л е в о м у Барматуну. Могу ли я попросить вас принести два чая? Я не, запротестовала она. Прошу не отказываться. Чай успокаивает. Если уж вы нашли меня, то прошу еще раз рассказать, в чем проблема. Письмо не объяснило всего. И если уж Янжей Шлиженевский хорошо обо мне отзывался, то я должен подтвердить его мнение. А как он сам? Вдруг сменила она тему. Муж только о нем и говорил. Он мертв, госпожа Александра. Погиб год назад в битве в дельте Одры. Ох! Простонала она тихонько, хотя капитан подозревал, что много людей, которых она знала или о которых слышала, были сейчас мертвы. А вы успели? Нет. Ваше письмо пришло уже после его смерти. И я должен искренне признаться, что я вообще не помню й е н ж я Наверняка мы оказались вместе на какой-то операции, но я не могу утверждать, что обменялся с ним хотя бы словом. Ну да, конечно. Но он только о вас и говорил моему мужу, словно вы были хорошими друзьями, ну, как минимум. Увы, не могу этого подтвердить. После получения вашего письма я проверил его данные, и тогда, собственно, узнал, что он погиб и что мы пару недель действительно стояли в одной и той же крепости на западных кресах. Он был хорошим солдатом, был награжден в е р т у т е м и л и т а р и Если уж он хорошо обо мне отзывался, это честь для меня. Но это и все, госпожа Александра. А теперь я попрошу подробно рассказать мне, кто вы такая и чего именно от меня ожидаете. Она рассказала, начала короткими, рваными фразами, словно ей приходилось дотягиваться до фактов, что лежали в глубинах памяти, отворять нейронные тайники, в которых она з а п е р л а самые старые воспоминания, поскольку только спрятав их, она могла жить нормальной жизнью. Она родилась в тумане. Из раннего детства помнит солнце, плоские поля, какие-то тени, худые лица. Она была из свободного села, каких немало находилось еще на территории бывшей России. Помнила женщину, вечно измученную и с о г б е н н у ю вероятно, мать. Потом был огонь, вопли, мертвые тела между домами, снег. Кто-то ее оттуда забрал, передал кому-то другому, а тот следующему и так далее. Некоторые были с ней добры, другие злыми. Некоторые били, другие сочувствовали. Потом они убегали. Где-то жили год другой, снова убегали. Она помнила трупы нескольких человек, к которым успела уже привыкнуть. Видела, как ее младший приемный брат превращается в урка и рубит топором приемную мать. Видела людей прибитых к стенам своих домов и людей съеденных живьем. Попала в лапы урков, не была уверена два или три раза. но уцелела, хотя раны заживали долго, а с л о м а н н ы е руки плохо срослись. Некоторое время она блуждала в степи в одиночку, ела червяков, ела странные растения, полагает, хотя и не уверена, что один раз съела мясо умершего животного, а только потом поняла, что это труп искалеченного человека. Степь убила бы ее, или урки, или она совершила бы самоубийство. Да, была очень близка к этому. И тогда она нашла еще одно свободное село, попала туда, как полагает семилетний. Двумя годами позже на село наткнулся патруль польской армии. Большая часть жителей отправилась на запад к безопасности и свободе. Не все. Она слышала, что несколькими годами позже, когда к о л е я совсем приблизилась, а село могло стать зародышем местечка, пришли урки и поубивали всех. Среди солдат, которые ее нашли, был и Альберт. Ему тогда было семнадцать, он собственно только начал служить. Альберт тоже был из б е с п р и з о р н и к о в близких у него не было. Он взял маленькую Алю под свою опеку. Когда она попала в фильтрационный лагерь, то он п р о в о д а л ее во время каждой своей увольнительной, приносил одежду и сладости. Ей уже хватало слов. Рассказ стёк полновесными фразами, разрастались боковые сюжеты, она выстраивала многоэтажные дегрессии, но всегда возвращалась к одному единственному слову, к имени Альберт, Альберт, Альберт. Она его любила, сперва как маленькая девочка любит старшего брата, защитника, первого настоящего защитника, который был в её страшной и одинокой жизни, проводника в новую реальность, какой ей нужно было побыстрее научиться. Фильтрационные лагеря дают н а й д е н о ч н м крышу над головой и готовят к жизни в свободном краю. Там лечат, учат, воспитывают, но название их отнюдь не случайно. Тут новоприбывших еще и обследуют, подвергают разным тестам и серьезным испытаниям. Освободителям нужно быть уверенными, что беспризорники, годами живущие под испарениями тумана в тени тайги, в шуме степи, остались настоящими людьми. что яд не кружит в их венах, чтобы проявиться в наименее ожидаемый момент и превратить носителя в у р к а х а я Некоторые проводили в лагере год, другие десятилетия. Были и такие, кто исчезал. Тогда шептали, что их пожрал яд. В лагере была больница, школа, был дом культуры, неплохая библиотека, церкви нескольких конфессий, был даже спортивный зал под огромным воздушным шаром. Взрослые работали, дети учились, молодежь обучали профессиям, чтобы потом взять их во фронтовые подразделения. Но лагерь не был приятным местом, окруженный тремя линиями колючей проволоки под напряжением, обставленный вышками, л е ж а щ и й вдали от человеческих домов. Он выполнял роль транзитной станции в будущую жизнь, но своим обитателям казался тюрьмой. Польское государство старалось обеспечить н а й д е н ы ш а м иллюзию нормальной жизни и хорошую опеку, но страна была бедной, уничтоженной войной. Лагерь находился в восточных кресах, по сути, на территории свободной Белоруссии, а б е с п р и з о р н и к о в доставляли еще дальше с востока, главным образом с территории бывшей России. Денег на помощь, на нормальную еду, новую одежду или к н и г всегда не хватало. Мы жили в залах на десять-двенадцать детишек, только сироты, такие как я, немного старшие, но и трехлетние малыши. Они постоянно плакали, постоянно боялись. Семьям давали коммуналки, одну комнату на семью, три квадратных метра на человека. Это было хорошо, лучше, чем все в степи, но не позволяло нормально жить. Случались конфликты, драки. Все же это был только лагерь. Она замолчала, снова прокручивая в голове картинки из прошлого. Волосы ее опять открыли старые шрамы, но она этого не заметила. к а и т а н ждал. Он уже встречал л ю д е й из степи, тех, кто прошел фильтрацию, но это были солдаты, жесткие, решительные. Им было не до чувств. Со страхом они вспоминали только одно: редкие, но порой случавшиеся в лагерях обращения, несмотря на контроль, и с с л е д о в а н и я и ритуалы. сосед, приятель, друг, похожий на Циолковского старичок с седой бородой или молодой парняга перед самым переводом из лагеря или мамочка с четверкой детей полная и симпатичная. Туман долгие годы проникавший им вены превращал кровь в яд, изменял тела и души, и они начинали убивать в церкви на тренировочном п л а ц у в колыбели. Альберт п р о в о д а л меня часто, порой даже раз в месяц. Специально старался получать н а п р а в л е н и е в те места. Мой любимый Альберт. Аля становилась Александрой. Выучилась правильно говорить по-русски, по-белорусски и по-польски. Обучилась основам бухгалтерии и шитью. Могла пользоваться компьютерами. Ей нравился волейбол. Она любила плавать. Худая костистая девочка начала созревать и потом превратилась в худощавую молодую женщину. Как раз окончательно было решено, что она чиста, что в ее венах не течет яд, но ей было некуда ехать, а потому приходилось жить в лагере. Она начала зарабатывать как опекунша вновь прибывших детей, одновременно подрабатывая помощницей бухгалтера в конторе. В тот день, когда ей исполнилось семнадцать, Альберт приехал в лагерь, такой красивый, такой элегантный, такой любимый, и попросил ее руки и подарил вот это. Красивое, правда? Она сунула под нос Кайитану худую ладонь, чтобы тот мог тщательно рассмотреть тонкое золотое колечко с глазком маленького янтаря. Правда же, оно очень красивое. Они переехали на восток. Альберт оставил службу и сделался лесничим. Он любил деревья, а они любили его. Он их сажал и ухаживал. Под его опекой находилась почти трехкилометровая роща берез, которыми обсаживали транссибирскую магистраль. Это ответственная работа, это честь. Деревья защищают Трансип, отгоняют туман и урков. Альберт получил орден. Он был лесничим, сражался за Польшу, а теперь они, они... Голос ее сломался. Она замолчала, покачала головой, словно споря с кем-то, кто присутствовал только в ее мыслях. Что они? И какие такие они? Люди. Она взяла себя в руки, посмотрела в глаза Кайтану. Обычные люди. Когда туман накрыл Бобруйск, многие стали урками, и многие исчезли. Мой Альберт тоже. Никто не знал, обратился ли он, просто исчез. А потому люди говорят, что он стал плохим и ушел вместе с туманом, что вернулся в степь. Говорят, что н а й д е н н ы ш и никогда не очищаются. Это шпики, спящие агенты, а их истинная природа может проявиться через много лет. Яд кружит в их венах. Фильтрационный лагерь не может проверить все. Это ерунда, вскинулся капитан. Глупость. Все исследования показывают, что. А вы всегда доверяете ученым? После всего того, что вы видели там, далеко, после того, что вы пережили, в городе продолжают исчезать люди ежемесячно один или два человека. Некоторые обвиняют в этом нас беспризорных, шепчут, тычут пальцами. На моем доме появляются надписи. Какие надписи? Спросил он, поскольку она снова замолчала. Страшные. Очень страшные. Обо мне, об Альберте. А он был, он хороший. Мой Альберт хороший. Я люблю его. Потому вы должны. Я ничего не должен, госпожа Александра. Прервал он резко. Я приехал сюда ради конкретной цели, а после того, как выполню задание, вернусь в Польшу. Она ответила не сразу. Сперва поискала взглядом за спиной к а э т а н а словно ожидая поддержки, и получила ее. Портье вышел из застойки и по с а п ы в а я подошел к ним. Господин поручик, сказал, господин поручик, я очень вас прошу, мы очень просим, вы можете нам помочь? Вам? Мой сын, мой сын полицейский, он тоже исчез, мы понятия не имеем, где он. Этим должны заниматься местные власти, наверняка они ведут следствие. Да, оно ведется, и дай бог, чтобы что-то дало. Но вы, вы ведь герой. Александров вскочила с кресла, припала к капитану, схватила его за руки. Вы наверняка сможете прояснить эту ситуацию, найти моего Альберта и моего гжегожа. Старый мужчина в потрепанной фланелевой рубахе заплакал. Но почему я? Почему вы полагаете, что я этим займусь? Потому что вы, господин поручик. Девушка все не отпускала его руки. Потому что вы лучше нас понимаете, вы знаете, как оно бывает. Вы ведь тоже. Найдёныш. Часть пятая. Подразделения БАН выходили из города. Пехотный полк, п о г р у ж е н н ы й на грузовики, двенадцать танков, санитарные машины, цистерны, вертолеты стартовали раньше. Кавалерийский полк тоже пошел вперед. Колонну сопровождали несколько десятков всадников лучших и опытнейших солдат Белорусской армии народной. В мундирах польского кроя, но с местными знаками отличия, с металлической п о г о н е й в фуражках на месте орла и с бело-красным флагом на рукавах. Некоторые носили черные офицерские сапоги, другие ботинки или берцы. Там и тут сапоги были начищены так, что в них можно было увидеть свое собственное отражение. Позаботились они и о лошадях буденовских гнедых, ласковых и сильных, готовых нести всадника в в и х р ь битвы или в грозу. Кони были вычищены, в их гривы и хвосты вплели защитные ленточки, сбруя покрыта маленькими узорами со святыми. Кони и обувь были чистыми. Без хорошего коня и без хорошей обуви в степи не уедешь, г о в а р и в а л и солдаты. Без коня и обуви не вернешься к матери и отчизне. О себе самих и о мундирах они заботились уже меньше. И с первого взгляда было заметно, что на это у них нет ни времени, ни сил. С предыдущей операции они вернулись едва позавчера, после шести стычек, двух погонь и одной резни. Почти месяц они жили окружённые туманом, слушали его звуки, натыкались на порождённых степью чудовищ, охотились на урков и сами становились объектами охоты. Вошли глубоко на восток, нашли руины нескольких сел и странный город, где всё ещё жили люди, превращённые магией тумана в неразумных животных. Люди, читавшие книги, работавшие в поле, разговаривавшие, но не реагирующие ни на что и ни на кого извне. Когда кто-то из отчаявшихся солдат, юноша последнего набора, не выдержал и начал бить одного из н а й д е н о ш е й тот просто упал на землю и не стал даже заслоняться, принимал удары без стона, глядя голубыми глазами на своего мучителя. Армия отступила, не взяв с собой никого. Теперь к странному городу отправится отряд с учеными и магами, чтобы попытаться понять, что случилось с его жителями, и, возможно, найти какой-то рецепт против их болезни. На этот раз балаховцы шли на север, прикрыть пути и лагеря строителей Транссиба от больших о р д у р к о в с которыми парни из корпуса пограничной охраны могли не справиться сами. А потому, хотя они едва лишь вернулись с операции, и даже не успели отдохнуть, а многие даже переменить мундиры, им приходилось выезжать снова. Они не сожалели. Мрачные бородачи, уверенно сидящие в седлах без малейшей лихости или желания покрасоваться перед прощающимися с ними людьми. Не затем они пошли под знамена с вышитым на них ликом генерала Станислава б у л а к Балаховича под знамена, что возвращаются с поля битвы, если возвращается хотя бы один солдат. Они были кровными братьями, сообществом выйти из которого можно лишь одним способом — умерев. Представляли с о б о ю самую сильную формацию союзников на северо-восточных рубежах, м с т и л и и спасали. Некогда у них были семьи, которые у них отобрали, м а г и е й клинком, огнем, желтым когтем урков. Многие из них видели смерть близких. Урки приказывали им смотреть на то, что делают с малыми детьми, беременными женщинами, стариками. Большинство из них и сами прошли пытки. Некоторые сбегали, других уркахаи отпускали по неясным причинам. Их находили в степи, они приходили в село, накрытые н е о ж и д а н н о й а т а к о й тумана. Их находили после победных кампаний, закопанными ж и в ь е м прибитыми к деревьям, привязанными к трупам своих жен и дочерей. Многие и правда сходили с ума. Некоторые перекидывались вурков, случались самоубийства, другие и было их много не хотели иметь с войной ничего общего. Сломанные и напуганные они жили в фильтрационных лагерях или в социальных колониях в Польше. Некоторые оставались, приносили присягу на Орле и Погоне, проходили военное обучение и присоединялись к Балаховцам, как в честь их патрона называли солдат этой армии обреченных. Они принимали новые хорошие имена, которые дополнительно защищали их от тумана и сражались без отдыха, без передышки, без колебаний, чтобы убивать врагов, помогать союзническим армиям, спасать людей, которые все еще живут в тумане. Часть шестая. На свою первую вылазку в степь к а и т а н отправился днем позже. Под ногами полз красный туман. Лёгкие розовые перья в с т а в а л и с земли, ползли вдоль стеблей растений, собирались на листьях в прозрачные к л о ч ь я Из них, словно из семян, выползали полупрозрачные нити, соединяющиеся уже в более плотные клубы. На высоте груди человека туман становился однородной массой. В ней можно было увидеть объекты, что находились как минимум в нескольких шагах. Дальше уже только красные клубки. Три всадника двигались сквозь этот туман, словно странники по морскому дну, запертые в прозрачной капсуле корабля. Вел эльф. Он ехал мрачный, постоянно ворчащий, произнося свою не то мантру, не то молитву. На востоке служило мало эльфов, и лишь некоторые подвергались преображению. г а л е о н Асмарази прибыл сюда давно, еще до резни на Орше и потери Днепра. Вроде бы прожил в степи в одиночестве год и провел ритуалы, о подробностях которых не знал ни один человек. Зато были известны их последствия: бесплодие, запрет возвращаться в родной план, новое имя. Оставалось неясным, какой из эффектов был для эльфа по-настоящему неприятен. Но и это еще не все. Изменился даже его внешний вид. г а л е о н Асмарази был также высок, как и остальные представители его расы, но в е с и л вдвое больше обычного эльфа. Стройное тело обросло слоями жира, появился второй подбородок, а красивые эльфийские глаза запали, словно две ямы на полном лице. Губы налились, а в уголках вечнополуоткрытого рта пузырилась слюна. Он был лыс, если не считать треугольника темных волос на долбом, что выглядели как печать проклятия. носил польский мундир с эльфийскими знаками отличия, но сражался мечом, а не саблей. Однако он редко доставал о р у ж и е Никто, ни эльф, ни человек, не решался шутить над его тушей и лысиной. Дикие твари степи ощущали, кем или чем он сейчас стал, и тоже обходили его десятой дорогой. Порой слишком близко подходили охваченные яростью урки или чересчур уверенные в своих силах глупые п а х а н ы г а л е о н Асмарази был самым сильным существом из известных к востоку от Буга. Он владел эльфийской силой, поглотил и изменил туман. Его раздутое тело конвертировало на накада бровую магию на нужды степи. Он заплатил цену, на которую решились лишь несколько его товарищей. Эльфы из Варшавы пели о них песни, вырезали их имена в залах дворца культуры, кланялись, услышав их имена. И не приближались к ним ближе, чем на три шага. Такова была цена. Но когда эльф Востока умирал или погибал в битве, его тело отвозили в столицу. Король принимал его в свои руки, произносил молитву, расходовал дни своей жизни, лечил от отвращения, от старой боли, от зла, которое всосалось в душу эльфа Востока за время его упорного и одинокого существования, и от тоски. Когда король заканчивал свои ритуалы и молитвы, тело покойного вновь становилось красивым, гибким, светлым. Потом его сжигали на костре в Варшавской цитадели, а прах возвращали на восток и рассыпали под корнями берез, охранявших транссибирскую магистраль. г а л е о н Асмарази не собирался умирать. Он ехал впереди, продолжая бормотать слова своей молитвы. Только порой он притормаживал, а когда кони равнялись друг с другом, тихим голосом, почти шепотом объяснял к а э т а н у разные аспекты окружающей реальности. Я этим потею. Он помахал перед лицом человека большой рукой с толстыми, похожими на сардельки пальцами. Серебряные боевые кольца казались вросшими в тело так, что резные янтарные гербы земель Речи Посполитой были едва заметны. Уже двадцать лет у меня не бывает сухой кожи. Смотри. Он сунул к а э т а н у руку под нос, пошевелил пальцами. Географ не задумался ни на секунду, схватил большую лапищу, сжал и верно. Почувствовал влагу, неприятную липкость пота и болезни, но глубже, под кожей, под жиром и мышцами пульс крови, мощные удары тепла и жизни, витальности и силы. Он придержал руку Эльфа чуть дольше, чем было необходимо, взглянул в упор на его лицо. Нет. Он все еще не привык к тому, что это налетая морда, о б в и с ш и й подбородок, плоский, наверняка много раз сломанный нос, маленькие глазки, почти без бровей и ресниц, сморщенный лоб, по которому стекали капли пота, принадлежат представителю очень красивой расы. г а л е о н Асмарази внимательно смотрел на к а э т а н а Он не использовал силу, и все же человек чувствовал, что пространство вокруг смыкается, что сейчас нечто может ворваться в его мозг и прочесть мысли. Он не отпустил руки Эльфа и не отвел взгляд. Я был там, сказал он медленно, где ты никогда не был и куда ты никогда не доберешься. Покажи мне свой мир. Я расскажу тебе о моем. Эльф фыркнул, разбрызгивая капельки слюны, выдернул руку, расслабил хватку. Я не хочу слушать о твоем мире. Мой же мир у меня в крови, в костях, в жиру. Я поделюсь им с тобой, потому что он большой. Его можно раздать тысяче людей, миллиону людей, миллиарду людей. Эльфам не советую. Они в нем становятся уродами. Он тихо рассмеялся. Я приказал убрать в комендатуре все зеркала, оставил только одно в дамском туалете. Эльф, это же эльф! к а й т а н вспомнил своих товарищей по оружию, учителей, друзей, Аннуна Амаар, женщину из ордена л е б е д я каждое движение которой давало миру смысл и красоту, а это был их брат. Как сильно Галеон Асмарази должен был любить людей, чтобы согласиться на то, что Туман сделал с его телом? Эльф перестал смеяться, внимательно взглянув на к а э т а н а а потом кивнул ему с уважением, а может, с благодарностью. Мне говорили о тебе правду, человек. Я рад, что ты здесь. Он повел коня быстрее, выдвинувшись вперед и не дав к а э т а н у времени на ответ. Сзади подъехал Шернявский. Ну, как вижу ты это сделал? Поздоровался. Он принял тебя, а он бывает капризным, поверь мне. Некоторых это отвращает, и тогда он достаточно невежлив для эльфа. Он превращает нарушителей в зайцев. Бывает и хуже. Шернявский явно задумался в связи с каким-то воспоминанием. На самом деле з а я ц не кажется мне худшим решением. А тебя он любит? Меня? ш а р н я в с к и й казался пойманным врасплох этим вопросом. Мы знакомы давно, очень давно. Он должен мне услугу, наверное, можно назвать это так. к а и т а н понял, что не должен углубляться в этот вопрос, потому сменил тему. Согласно полученным данным, я перестроил несколько своих амулетов. Клык резонирует хорошо. Он невольно коснулся рукояти меча. Режет туман как воздух. Из того, что я читал, Клык все режет как воздух. Стальфаговые доспехи, тела б а л р о г о в ты должен был отдать его королю, когда тот попросил тебя об этом. К разговору неожиданно подключился эльф. Я бы отдал. Король не приказывал мне, он попросил. Потому и с л е д о в а л о отдать. Этот меч много раз спасал мне жизнь. А однажды он может отобрать у тебя и побольше жизни. Ты взял его из плана, куда люди входить не должны, как, впрочем, и эльфы. Они были там до меня. Я нашел их кости, скелеты превратились в золото. Проклятое место, говорю тебе, географ. Ты зря полез туда. Зачем ты это делаешь? Я должен кое с чем разобраться. А ты? Он з а колебался. Почему я это сделал? закончил эльф. И настолько изменил себя. Молчание, да, но молчание порой бывает довольно шумным. Я должен был кое с чем разобраться. Эльф снова засмеялся. Ну, похоже, мы кое что решили. Ты хотел урок, значит, ты его получишь. п о р у ч и к к л о б у т с к о й Трава перед ними расступилась, открывая пространство до самого горизонта. Они стояли на краю гигантского скального поля, волнистого и неровного, покрытого гладкой скорлупой застывшей магмы, которая годы назад залила город. Местами из холмистой равнины вырастали угловатые конструкции, скелеты домов, длинные стены, глыбы, которые, если к ним присмотреться, напоминают непропорционально раздутые машины или киоски. Когда пришло затмение, тут был двадцатитысячный город с тракторным заводом и каким-то химическим предприятием, неплохим театром и одним известным на всю страну писателем. Эльф говорил спокойным, беспристрастным голосом, словно объяснял выгоды новой машины. Но все смешалось. Тут возникали переходы, где-то на востоке вылился туман. но пробоев было больше, в том числе и с других планов. Сюда, например, пришли големы. Приплыли големы, поправил Эльфо Шернявский. Верно, верно, полковник. Кивнул Эльф. Но с големами мы умеем справляться уже. Он з а колебался, чтобы посчитать на толстых пальцах. Три тысячи ваших лет. Мы заткнули дыру, но вот только сделали это поздно. Зачем мы сюда приехали? спросил к а й т а н но эльф не ответил, снова что-то забормотав себе под нос, глянул на Шернявского, а тот сразу же начал информировать. Это пространство зараженное планом иным, чем туман, а потому его магия тут ослаблена. Полагаю, что тебе здесь проще и безопаснее совершить конверсию, п о п ы т а е ш ь с я п р и о с л а б л е н н о й силе. Создания, на которых ты станешь охотиться, тут не так сильны. Я не привык охотиться на слабых тварей и не будешь. Как можешь заметить, я не сказал слабые, всего лишь не так сильны. Ага. А какова настоящая причина? Географ снова взглянул на Эльфа. г а л е о н Асмарази не услышал вопроса. С закрытыми глазами он сидел на коне, руками чертил в воздухе знаки сложного молитвенного ката, шептал. Какова? Снова начал к а и т а н но Шернявский остановил его, положив руку на плечо. Только спустя четверть часа эльф прервал ритуалы и посмотрел на географа. Это я командовал обороной этого города, понимаешь? Я сделал ошибку. Погибло двадцать тысяч человек. Известный писатель, рабочие на тракторном заводе и все прочие. Я помню их фамилии. Все двадцать тысяч имен и фамилий. Это м о я л е т а н и я Я их повторял весь год в степи. Повторяю и сейчас и буду повторять до смерти. Теперь понимаешь? Да, ответил Кайтан. Понимаю. Они въезжали в мертвый город медленно, осторожно. Кайтан запустил свое защитное заклинание, выстроил эгиды, разбудил Энписов, активировал Ринграф, почувствовал, как его тело у м а щ и в а е т с я в коконах безопасности, развернутых защитной магией. Пока что все работало как следует. Он чувствовал чужую дрожь, неизвестные течения, прикосновения странных эмоций. Но он владел своей силой и контролировал н а н о к а д а б р ы Может, он и был новичком на Востоке, но все же оставался королевским географом, который посетил немало планов и странствовал по Гиене. Тогда действуй, сказал эльф. к а и т а н вынул из плоской сумки, притороченной к седлу, лист веленевой бумаги. На востоке не использовали отпечатанных кадабровых листков, силу заклинали каллиграфическим текстом, наполненным красивыми формулировками и завитками, всегда подтвержденным несколькими печатями. В новом Бобруйске работали две канцелярии, занятые лишь изготовлением документов для поля боя. Конкретно эта инструкция содержала условия для чар глядослуха. Листок был вручную написан зелеными чернилами, украшен двумя большими печатями: круглый с польским орлом и прямоугольный с выписанным на белорусском согласием на использование чар на территории живоруси. Насколько к а и т а н понял, само содержание штемпеля не имело значения. Важным было, чтобы его поставил соответствующий чиновник королевства согласно предписанной процедуре. Чернила привезли из самой Америки. По непонятным причинам они действовали лучше всего. Каитан согнул листок несколько раз, складывая самолетик, послюнил его нос, произнес заклинание и пустил в разведывательный полет. Бумажный шпион полетел вперед и скоро исчез с глаз, но сразу же в сознании к а э т а н а открылась глядослуховая линия, и перед ним начали возникать картинки. Однажды он пытался объяснить тетке, как действует такая передача. Ты ведь порой смотришь телевизор, да? Порой это очень точное определение, Каитек. Улыбнулась тогда Лучия. Она называла его так даже во время самых серьезных встреч. Единственный телевизор на этаже находится у к р а с у ц к о г о из пятой квартиры. Такой высокомерный, если я правильно запомнил с детства. Теперь он и того хуже. Знаешь, мне порой кажется, что у мужчин уровень высокомерия с возрастом увеличивается. Она внимательно посмотрела на него. Да-да, Кайток, ты должен быть очень внимателен. Ну и да, я порой хожу посмотреть телевизор у Зоски. Помнишь такую б р ю н е т к у та, которую ты уже десять лет сватаешь за моего отца? Именно, милая, ухоженная, довольно привлекательная. Она з а колебалась. Ну ладно, б е з д о в о л ь н а просто привлекательная сорокалетняя дама. И у нее есть телевизор. Ха, такая бы пригодилась моему братику, потому как вы становитесь более высокомерными. Сделаю вид, что я не слышала и повторять не стану. Ну так что там с телевизором, Кайток? Гледослух очень похож. Ты сидишь в комнате, разговариваешь с людьми, думаешь о разных вещах или даже читаешь газету. Но одновременно ты смотришь телевизор, видишь картинку, слышишь звук, следишь за действием. Твой мозг без проблем воспринимает и разделяет два потока информации. Точно также и с щарами гледослуха. Я могу одновременно контролировать четырех разведчиков, а обученные эльфы следят даже за девятью. Ты и правда читаешь книгу, когда смотришь телевизор, Кайтак? Странная у тебя привычка, парень. Бумажный самолетик с печатями летел между руинами, а Кайтан мог внимательно следить за тем, что осталось от города. Пожалуй, больше всего тот сейчас напоминал п л а с т и л и н о в ы й макет, выстроенный не слишком умелым шестилеткой, которому помогал отец со столь же слабым талантом архитектора. Первое, что обращало на себя внимание, это цвета. От красного и бура-коричневого до чистого оранжевого и ярко-зеленого полосы этих цветов пробегали по всему пространству в бестолковой смеси, соединяясь и сплетаясь, порой создавая почти правильные орнаменты, но чаще покрывая почву стахастической путаницей. к а и т а н поднял самолетик повыше, желая проверить, не превратится ли хаос пятен и линий с расстоянием в какой-то код или символ. Но с высоты ста метров ничего такого он не заметил, а поднять глядослух еще выше он не мог. Потому он снова сконцентрировался на колористических подробностях и вдруг стал замечать по-настоящему неприятные детали: фрагменты цвета кожи и крови, переливающиеся, покрытые точками пятна, похожие на человеческие радужки, бело-желтые структуры, напоминавшие кости. Объекты эти различались размерами, хотя уж точно оставались больше человеческих. Например, вот этот овал, кажущийся карим глазом, был диаметром в несколько метров. Но жутковатое впечатление осталось. В нескольких метрах политракрасок была структурна, формируясь в образы животных, предметов ежедневного обихода, фрагменты тел или же подобия внутренних органов. Но географ не мог сказать, отражение ли это реальных объектов или обычный обман зрения, при котором взгляд видит знакомые образы в случайном раскладе цветов и теней. Пока что он не хотел ни о чем спрашивать у своих проводников. Настолько же сложно было идентифицировать и руины. с к о р лупа разноцветной лавы покрывала все пространство до самого горизонта. Можно было заметить обрисы старого города, линии улиц и ряды домов. Теперь они напоминали искривленные термитники или песочные замки, которые дети ставят на пляжах, и которые уже тронули волны. Некоторые дома все еще возвышались на десяток метров, другие о с е л и и л и ь чуть выставлялись над поверхностью. Магма изменила и другие объекты в подвергшемся нападению городе. г л я д о с л у х летел теперь достаточно низко над одной из бывших улиц, с обеих сторон обозначенные рядами довольно высоких руин. Пересылал в сознание к а э т а н а картинки того, что некогда наверняка было машинами. Теперь они блокировали улицу. Мягкие, б е с ф о р м е н н ы е словно раздутые, но непропорционально, покрытые шершавыми наростами. Некоторые, похоже, столкнулись перед самым изменением, потому что казались близнецовыми жертвами процесса некой уродливой эволюции. Размер глыбы дома или машины зависит от того... Неожиданно отозвался эльф, словно сам был подключен к самолётику разведчику. Сколько людей было внутри в момент нападения? Посмотри на этот холм. Догадываешься, что оно такое? Да, догадываюсь, ответил к а и т а н после секундного замешательства. Автобус. Это неподтвержденная теория, сказал ещё эльф и также внезапно, как включился в разговор, замолчал и вернулся к бормотанию л е т а н и и Каютан наложил на картинку старый план города, и теперь по крайней мере он мог управлять глядослухом. Летел ущельями улиц, приближаясь к глыбам, которые некогда могли быть киосками, телефонными будками, лавками, некоторые выглядели как деревья, светофоры или афишные тумбы. Бумажная птичка взлетела выше, потому что на ее дороге вырос курган, особенно высокий и уплощенный, разливаясь во все стороны языками магмы. Холм покрывали разноцветные полосы, неровные пятна всех возможных цветов. Резкая желчь тут соседствовала с вороновой чернотой, в а с и л ь к о в а я с и н е в а со снежной белизной, ярко-красной, с л и н я л о й серостью. Курган был самым высоким в городе и находился приблизительно в его центре. До катастрофы тут находился механический факультет Минской политехники. Погибель пришла в среду в 11:37, когда большая часть профессоров и студентов были на занятиях. И именно там, на склоне холма, г л я д о с л у х зарегистрировал движение. Четыре фигуры, таящиеся в тени. Часть седьмая. Планы, отдельные вселенные, сущности. Кружащие вокруг друг друга, взаимопроникающие, но остающиеся взаимно виртуальными и нереальными. Есть законы их сближений, конюкций ъ и в р а с т а н и й Материя одного плана в другом становится ф а н т о м н о й ч а с т и ц е й словом д е й с т в е н н о й с и л о й а в третьем лишь тенью, в и б р а ц и е й реальности, м и м о л е т н о й эмоции и наоборот. Культура, искусство, верования могут впитаться в магию, материализоваться с ее помощью и получить физическую сущность. Пробои соединяют планы, словно друг на друга накладывают и пускают ленты двух разных фильмов, порой оставляя оба ц е л л у л о и д а порой вырезая кадры или убирая из них некоторые фигуры или пейзажи. От того на экран передаются два фильма одновременно, но так, что порой виден только один из них, а порой оба. э т о метафора, которую часто используют, чтобы объяснить новичкам, что же такое пробой, и она, скажем честно, не передает сути проблемы. Микшируются и сценарии этих фильмов, а герои одного переходят в другой, как если бы в вестернах появлялись космические пейзажи, в документалистике о Второй мировой рыцари, в современной мелодраме подводные пейзажи. Планы взаимопроникают, порой коллапсируют, порой сливаются, но всегда влияют друг на друга, изменяются. Границы тут не пластичны. Фрагменты земли сделались гиеной или туманом, и в те планы проникли части нашей Вселенной. Меч, клык и ключ перехода – это нулевые объекты, одинаковые в любом плане, неизменные по своей структуре, функции, взаимодействию в разных Вселенных. Каитан, обладая обеими, стал нулевым существом, константой гиперпланового универсума. На Земле ли, в Гиене или в других планах Каитан к л о б у д с к о й оставался человеком. Его слова несли ту же силу, амулеты давали неизменную защиту, разум и тело сохраняли форму и образ. Естественно, каждому плану приходилось учиться резонировать с его формой и антологией, переводить космические законы, конвертировать языки. Когда он умрет, из фрагментов его тела изготовят следующие ключи. В некоторых планах такие, возможно, сделали бы из его мыслей, в других из его чувств. Задание, с которым он столкнулся сейчас, было простым и сложным одновременно. Тут сливались целых три плана: земной, туманный и големный. Из-за этого каждый из них был ослаблен, их можно было легче распознать. Но их взаимопроникновение создавало непростой пейзаж, странные конструкции и опасные силы. к а и т а н погладил висящий на шее амулет и вынул из ножен меч. Клык засиял синевой, а потом внезапно угас, декодируя новые универсумы. Когда он загорелся снова, к а и т а н двинулся к центру мертвого города, перезапуская боевые системы. Сперва он попытался поставить эгиды, но накадабровые щиты развернулись вокруг него с л о й за слоем, как медузы. Первыми настроились внешние оболочки, самые чувствительные, реагирующие даже на остаточные манации фагов. Могли отыскать след егера, оставленный много недель назад, и предвидеть появление черного в данной локации за два дня. Если к а и т а н должным образом концентрировался, они даже ощущали, что некий слуга Балрагов думает о том месте, где сейчас находится географ. Сейчас внешние слои генерировали только шум, не посылая чувствам человека никаких полезных сведений. Очередным слоем, хотя слово "очередное" не совсем точно указывало на взаиморасположение полей, раскинувшихся в семи измерениях четырех планов, растянутых на скелете эфирной тени Каитана, были наступательные эгиды. Они порождали энписов географа, которые впитывали выкрикиваемые им боевые приказы. Именно тут военные мантры свертывались в смертоносные клинки. Дальше шли, собственно, эгиды — невидимые щиты, которые оберегали от мор, то есть боевых энписов чёрных, откованного оружия из железа, кости, к р е м н я мысли, усталости, крика, бегства, крови и темноты, от смрада егерских разумов, хаоса ритуалов, э м а н а ц и и желаний. Последний слой состоял из эгиды, которая з в а л а с ь Гадисом. Если бы фаги проникли сквозь защитную систему и запятнали сознание к а и т а н а щит должен был сомкнуться на его теле и душе в самоубийственной хватке, чтобы ни одна капля силы географа не досталась Баларгам. к а и т а н попросил короля об этой охране буквально через миг после того, как отказался отдавать клык. Он не исследовал ассемблеры этой эгиды, чтобы не пытаться ее нейтрализовать. Также он не знал, что еще Владыка эльфов и людей вплел в основу счета и в каких ситуациях Гадис активируется. Когда к а э т а н переходил в другой план, у него были две возможности. Он мог перенастроить эгиды, приспособить их к магии и физике нового мира, что увеличивало его силу и доставляло немало информации. Но одновременно создавала угрозу, что основа чужой страны оставит на матрицах эгид след, изменит их на слишком долгое время, а это могло повлиять на работу счетов в схватке с главным противником Балрогами и их слугами. Порой капитан рисковал и синхронизировал эгиды со основой, перенося большую часть своей силы в новый план. Но бывало и так, что он не решался на это и тогда делал по-другому. полагался на оборудование, чародейские формулы и физическую силу. Теперь он чувствовал, как чужая магия давит на защиту, проникает в ее структуру, перелицовывает в новые формы. Он осторожно отвечал, посылая в э г и д ы морфические диспозиции, запуская ч а р о ц и т ы Щиты начинали вырабатывать новые рецепторы, чуткие к магии тумана, принимая малые порции приказов на подобие вакцин. Вокруг них стали возникать собственные антикадабры, постепенно увеличивая напряжение, пропускали глубже все больше импульсов в степи, добиваясь полной иммунологической безопасности. С чем можно было сравнить этот процесс? Как объяснить его невеждам? к а и т а н всегда говорил о спорте. Когда ты начинаешь тренироваться в баскетболе, то бегаешь слишком медленно, несчитываешь движений партнеров, плохо просчитываешь траекторию броска, не занимаешь с в о е й позиции в защите, не знаешь, когда прорываться, делать финты, и пойти на риск прорыва под кольцо, плохо работаешь с командой, не знаешь комбинации, не знаешь, как отойти под защиту, а когда уступить место коллеге для индивидуального прохода с фланга. Ошибочно реагируешь на движения противников, они обманывают тебя простыми ф и н т а м и блокируют под к о р з и н о й обыгрывают тремя пассами. Но ты тренируешься, твоя координация улучшается, дву такт становится плавным, оценка расстояния совершенной, движения автоматическими. Мышцы помнят, сознание реагирует, инстинкт работает. Ты можешь пройти защитника финтом, выйти в д в у т а к т на кольцо, краем глаза заметить лучше стоящего партнера и в последний момент на втором шаге рядом с рукой защитника выставленные в блоке отдать мяч коллеге на стопроцентной позиции. Твоей наградой будут полученные очки, но на самом деле тебя переполняет радость от того, что ты сделал идеальный пас. Спорт это лишь аналогия. Когда специалисты говорят о силе эльфов, планах и эфире, они могут пользоваться исключительно сравнениями, как геометры, описывающие ж и з н ь в двух измерениях, когда объясняют невеждам многомерные пространства. Эгиды к а э т а н а нащупывали новый план точно так же, как тело человека учится спортивной игре, а мозг решению нового типа математических задач. Ну, примерно, приблизительно, более-менее. Он решился на слабое раскрытие, отдал туману несколько чар, перестроил некоторые гиды, перефазировал своих энписных котов. Теперь он мог выслать эфирных разведчиков по следу бумажного глядослуха и присмотреться к четырем уркам, рыщущим в руинах покрытого магмой города. И сразу убедился, что должен научиться еще многому. Уркахаи, п о ч у в с т в о в а линнакадабровых а шпионов, прервали охоту. Как видно, решили, что не стоит нападать, бросились на утёк. к а и т а н не сумел бы их догнать, потому он вернулся и примерно час странствовал по улицам мёртвого города, убеждаясь, что магма только и з д а л и к а кажется пластилиновой массой, гладким вулканическим разливом. Если смотреть ближе, то оказывалось, что фактура её поверхности в одних местах напоминает полотно, в других наждачную бумагу, дерево и даже кожу. Краски издалека столь отчетливые и однородные, вблизи выглядели так, будто не слишком старательный маляр разлил краску на грязном полу. Только гигантские радужки сияли кристаллическим отсветом, словно чистые глазки маленького ребенка. В них в зблёскивали пятна размером с ладонь, пульсировали чуть более темные сгустки. Внутри каждого овала находилось черное пятно, зрачок, то расширяющийся, то сокращающийся. Магия Големов, согласно с их религией и физикой, переплавила в одну сущность объекты и людей, материю и мысль, жизнь и смерть. Процесс, как полагали эльфы, был необратим. Пространство, залитое магмой, можно было уничтожить ядерным взрывом, убив и то, чем все эти объекты сделались. Но пока что никто не решился на такой шаг. у р к и не должны тебя чувствовать. Похоже, тебе нужно будет еще немного потренироваться, проворчал г а л е о н Асмарази, когда капитан вернулся из разведки. Но все равно получилось очень неплохо. А вечером за вином ш е р н я в с к и й признался к а и т а н у что это была лучшая оценка, которую на его памяти эльф высказывал человеку.